Глава 18. Домой Елена вернулась одна на машине Марата. Валеев поехал на метро за её автомобилем, оставленным на служебной парковке. Она специально задумала явиться домой первой. Там мама с Настей. Ольга Ивановна намекнула о важном разговоре с глазу на глаз. Не трудно догадаться, о чём пойдёт речь. Мама будет лезть с вопросами о возможной беременности и убеждать, что Марат её недостоин. Лучше спроводить ее домой до его приезда. Однако дома Елену ждал сюрприз. Вместо мамы из комнаты вышел Сергей вместе с дочерью. «Заехал Настю проведать», — сообщил бывший муж, загадочно улыбаясь. «Она рюкзак новый просила. Я и купил». «Первый раз слышу о рюкзаке. Тебе спортивные выдают», — обратилась Елена к дочери. «А этот маленький, модный, вместо женской сумочки». Настя продемонстрировала висевшую на плече обновку. Каждому своё, подумала Елена. Она выбирала такие сумочки, чтобы туда влезали деловые папки. Поблагодарила папу, спросила она, приобняв дочь, и красноречиво посмотрела на часы. Ему, наверное, уже пора. А он рюкзак не пустым принёс, стрельнула озорным взглядом Настя. Там кое-что для тебя, подхватил слова дочери Сергей, взял Елену под локоть и провёл в комнату. Она подчинилась его уверенной настойчивости, испытывая волнение от прикосновений, которых давным-давно между ними не было. Сергей выключил верхний свет и включил бра, чем ещё больше заинтриговал Елену. Он извлёк из рюкзака необычную коробочку со стеклянной крышкой. Внутри был закреплён крупный бриллиант с голубым отливом. Это подарок тебе за все годы, что ты была рядом со мной. Сергей раскрыл коробку, поднёс её к бра, и бриллиант заиграл светом. раскрывая свою волшебную силу. Елена засмотрелась на яркий камушек и не заметила, как подарок оказался в ее руках. «Что мне с этим делать?» – вырвалась у нее. «К бриллианту полагается кольцо на твой вкус. Вот сертификат на камень и адрес сайта, где ты сможешь выбрать любую модель». Сергей выложил документы, сжал руку Елены и преданно заглянул в ее глаза. Рядом стояла их дочь. С минуту бывшие супруги изучали друг друга, словно заново знакомились. Елена первой стрельнула на вождение. Нам надо поговорить. Она увела Сергея в спальню и прикрыла дверь. Насколько я понимаю, это очень дорогой подарок. Уникальный, как и ты. Почему сейчас? Я не получал ничего подобного, пока мы были женаты. Я был дурак, а сейчас одумался. Простые слова были приятно, особенно от бывшего Мужчина ошибся и честно признался в этом, но сейчас их ничего не связывает, а дорогие подарки просто так женщинам не дарят. Сначала шуба, теперь уникальный бриллиант. К чему всё это? Ах да, она не просто женщина, а старший следователь Петля. Может, дело в этом? У тебя проблема в бизнесе, и ты хочешь, чтобы я их решила? Это подарок от души, Лена. Я не могу его принять. Тебе не нравится? Причём тут нравится или нет? За шубы я расплачусь, но на такие драгоценности моя зарплата не рассчитана. Никаких денег я не приму, категорично ответил Сергей и взял Елену за руку. Бриллиант не только для тебя. Не забывай, у нас есть Настя. Это будет фамильная драгоценность, которую можно передавать по наследству. Фамильная драгоценность два хороших слова, стоящих рядом. И Лена поймала себя на мысли, что ей нравится их звучание. Сергей действительно не чужой человек. Они прожили вместе добрых 8 лет. У них растёт дочь. Кольцо со временем достанется ей, а потом её дочери или невестке и так далее. Семейная драгоценность. Да что ж такое? Вчера она обиделась на хвастливый ролик, а сегодня Елена посмотрела на бриллиант, который продолжала держать в руке. Сергей тут же подсунул смартфон с фотографиями колец. Он искушал. Просто посмотри. Можно выбрать такой дизайн или вот этот. Вариантов много. Наше кольцо будет уникальным, потому что уникален сам камень. Не твоё, а наше. Умеет подобрать правильные слова. Так и есть. Если она откажется, то примет решение не только за себя, но и за Настю, и даже за её нерождённую дочь. Имеет ли она право на отказ? В конце концов, она может хранить драгоценность, не пользуясь ею. Послышался звук открываемой входной двери. Марат пришёл. Спохватилась Елена. Неудобно будет, если Марат застанет Сергея в спальне. Сергей наклонился и поцеловал её в щёку, а она не отстранилась, не отпихнула его и даже покраснела, как юная девчонка. Да что с ней происходит? Какую силу имеет маленький блестящий камень? Елена поставила коробочку на комод и тут же увидела отражённый блеск в зеркале. Бриллиант не отпускал её. Она отвернулась. машинально выключила свет и управила одежду, будто та была нарушена. "Тебе пора уходить", тихо произнесла она, отводя взгляд. Свет всё равно попадал в спальню от уличных фонарей, и в тёмной комнате светились глаза Сергея и дорогущий бриллиант. Марат вернулся домой не с пустыми руками. По пути он заехал в ювелирный, где ему в благодарность за раскрытые когда-то ограбления давали 50-процентную скидку. Помня о хвастливом ролике Сергея, он задумал купить в подарок Елене серьги с бриллиантами. Услужливая заведующая подобрала несколько вариантов, уверяла, что их оценит любая женщина и даже обещала оформить кредит. Однако взглянув на цены и реально оценив свои возможности, Валеев поблагодарил заведующую и зашел в соседний цветочный магазин. Там бойкая продавщица встретила его интригующей фразой. Мужчина, подарите даме женское счастье. Марат расспросил кокетливую продавщицу и согласился. Сейчас в его руках покачивался большой горшок с цветком, а в глазах мерцали шутливые огоньки. "Вместо разбитого", догадалась Настя, выбежав к двери первой. "Правильно, а то бабушка зудит". Марат вопросительно кивнул на дверь в спальню, из-за которой слышались приглушённые голоса. «Там папа. Он подарил маме огромный бриллиант, а мне рюкзак», – честно призналась девочка. Марат переменился в лице. Игревое настроение, как ветром, сдуло. Он не знал, куда деть цветок. Не хотел проходить в комнату, чтобы не натоптать, и не мог раздеться. Настя поняла его заминку и побежала освобождать место на подоконнике. В это время из спальни вышел Сергей, увидел цветок в руках Марата и закивал. Сразу на Новый год, и на день рождения, и на 8 марта. Отличный выбор. Марату захотелось грохнуть горшок, кичлевму сопернику на ногу, как бы и произошло, но ловкая Настя успела перехватить цветок. Красивый, маме понравится, успокоила она. Елена появилась из спальни с коробочкой в руке. Она приняла нелёгкое решение, но не успела вернуть подарок Сергею, тот быстро ушёл. Елена замерла перед Маратом, не зная, куда деть бриллиант. Цветок, наверное, надо полить, крикнула Настя из комнаты. Тут инструкция, как ухаживать. Марат достал распечатку, полученную в магазине. Настя вбежала в прихожую, вклинилась между смущёнными взрослыми, перехватила бумагу и стала громко читать. Спатифилум. Этот красивый тропический цветок в народе называют женское счастье. Ух ты, воскликнула Настя, мельком взглянула на маму и продолжила. Он выглядит как изысканное украшение. улучшает энергетику в доме, помогает обрести гармонию в личных отношениях, приносит счастье. Но если в семье ссоры, у цветка сохнут кончики листьев, и женское счастье перестаёт цвести. Руки девочки опустились. Ой, я ещё уроки не сделала, поспахателась она и исчезла. Елена и Марат стояли близко друг к другу, но между ними находился бриллиант, и их опущенные взгляды невольно натыкались на блеск камня. «Я купил цветок вместо упавшего», – смутился Марат. «Там не было цветка у дачи следователя», – спросила Елена и тут же поняла, что шутка не удалась, словно она отказывалась от женского счастья. Кто бы объяснил, что это такое?»